Новый друг. Горбунок, командир тяжей, стал моим новым приятелем. Когда он рассказывал о себе, я видел много сходств со своей жизнью. Непростые отношения с родителями, занятия единоборствами и воспитание суровой улицей. Всякий раз, когда я приходил в Зайцево, я останавливался у него в располаге, где был устроен микросоциум артиллеристов. В основной своей массе это были мужики, которые еще не сильно много были на передовой, и поэтому мои рассказы о жизни там были для них интересны. Они задавали мне вопросы, на которые я им с удовольствием отвечал. Когда я уставал, я брал у них планшет, на который связисты закачивали фильмы, и шел в дальнюю комнату, чтобы побыть одному и посмотреть кино. Я смотрел много бестолковых фильмов, но именно они и были нужны. Я не хотел думать. Я хотел расслабить свой мозг и, не размышляя ни о чем, следить за происходящим на экране. Это позволяло вспомнить, что есть другой мир, в котором нет войны. Я знал, что буквально в 200 километрах от Бахмута течет обычная мирная жизнь, в которой люди не думают о том, что их родина ведет кровопролитную войну за свое место в этом мире и что именно эта война определит будущее мира на много лет вперед. Война, ответственная за расстановку сил в Европе и за то, станем ли мы третьесортным сырьевым придатком или будем претендовать на лидерскую позицию, которую по праву занимала Россия много-много веков. Перед выходом на позиции я сел попить чай, который мне заварили мужики, и стал расспрашивать Горбунка про его боевой путь в качестве военного. Горбунок, как и Крапива, был для меня профессиональным военным, человеком войной. Я же не считал себя по-настоящему военным, потому что мне было важно сохранить в себе гражданского человека, который вернется к мирной жизни. Кабинету психолога, бизнесу и мотоциклам. А насчет сравнения, неспешно рассуждал Горбунок, то, что касается Украины 2014 и Сирии 2015 -го года. Конечно, это разные войны. И даже сейчас я смотрю, у меня вроде есть боевой опыт и немалый, но приходится переучиваться, вникать в новые технологии, потому что, допустим, я никогда не сталкивался вот с этими Мавиками. В Сирии же они уже были, вроде, уточнял я. Корректировка арт огня велась при их помощи, было такое. Но чтобы, допустим, эти дроны скидывали гранаты, это, конечно, для меня очень новое. Пришлось быстро адаптироваться. Чем быстрее адаптируешься к новому на войне, тем дольше проживешь. На самом деле так и есть. Вообще есть такой момент, что если неделю ты проживаешь на войне, если неделю жив-здоров, ты там пробегал, пострелял, то в принципе твоя дальнейшая судьба будет благополучной. Да, могут, конечно, за трехсотить, но уже не убьют. Потому что, как практика показывала, день-два, если ты действительно не смог себя найти, не смог понять вообще, что там происходит, то это 200. Он посмотрел на меня и добавил. «Честно скажу, я всегда отговариваю людей. Тех, кто, допустим, хочет пойти с гражданки. Я их называю героями». «То есть я, по-твоему, герой?» Усмехнувшись, спросил я у Горбунка. «Ты?» «Не». «Герои – это люди, не имеющие никакого опыта, не знающие вообще ничего. Так нельзя. Это война не 2014 года» где там стояли на блокпостах с линейками. Здесь уже война такая, серьезная. Прям война-война. Здесь работает очень хорошо артиллерия, здесь работают дроны. В Сирии было, конечно, повеселее немножко, но это тоже была другая война. В 2014 году, я помню, первый раз столкнулся с тем, что у них были экраны. Они высчитывали, откуда выход орудия идет. Там какая суть? Там выставляется экран, у него три таких ноги, вставляется экран в землю и показывает вибрацию земли. За счет этого он через какую-то программу высчитывает и выдает координаты, откуда стреляет орудие. Если раньше там прямо шли, воевали, гранаты, там автомат, то сейчас можно просто перекидываться ракетами, скидывать на людей гранаты с неба, сидеть где-то и играть как в компьютерную игру. Это, конечно, немножко все другое. Горбунок говорил, пробуя выработать новые стратегии адаптации к изменившимся условиям войны. Он размышлял слух и параллельно анализировал происходящее. Здесь внимательность нужна, здесь нужен хороший слух. Даже не то, что хороший слух, а просто надо владеть всем. То есть ты не можешь как по Арбату пройти, погулять, Ты сразу смотришь, где какая ямка. Ты слушаешь небо, какой-то летит Мавик. То есть ты сразу обрисовываешь себе всю обстановку. Обязательно нужно слушать эфир. Наш Мавик летит, не наш. Он задумался и замолчал. Я думаю, это на самом деле тяжело, чисто морально. Это усталость какая-то во все вникать, все это через себя пропускать. «Ты все говоришь и понимаешь верно», — согласился я с Горбунком. «Мы замолчали». «Хорошо у вас тут, но пора двигать», — грустно сказал я ему. «На самом деле мне очень не хотелось покидать это душевное место с неспешными разговорами, но нужно было собираться и уходить. Я встал, пожал руки тяжем и вышел в «Донбасские сумерки». Я вернулся в то место, где ежесекундно нужно вникать и наблюдать за происходящим и максимально рефлексировать и быть осознанным. Поместить бы сюда всех этих блогеров и учителей осознанности во главе с Иркхартом Толле. Вот бы они тут погрузились в вечное! Здесь и сейчас! думал я, пробираясь на передок. Всякий раз, когда мне приходилось возвращаться назад, мне нужно было опять перенастраиваться и адаптироваться к войне, слушать небо и окружающий мир, который, как и во времена наших очень-очень далеких предков, таил в себе ежеминутную опасность. Роберт Лихи в своей книге про тревогу писал именно об этом. Спасибо вам, мои далекие и тревожные предки, от которых мне досталось обостренное чувство опасности, спасающее мне сейчас жизнь. Как только я вернулся на позицию, я позвал Женю, Викинга и Абакана, чтобы рассказать им про наши планы. Мы стали планировать операцию, которую необходимо будет провернуть завтра. Пацаны, я так рад, что вы живые, неожиданно сказал Викинг. Мы замерли от неожиданности, а он сидел и радостно улыбался нам своей открытой улыбкой. Вот теперь я тебя прямо почувствовал, братан. Сказал я ему и обнял за плечи. Такое ощущение, что когда нас танк расхерачил, ты уснул. А сейчас проснулся. Мы стали смеяться, глядя друг на друга, чувствуя, как наши легкие наполняют воздух.